как дорог мне этот цветок нежности, какой в этом глубокий смысл. В каждом из нас, если даже его сердце наполнено тьмой, есть божественная искра, которая проявляется в самом скромном порыве истинной любви. Нет человека совершенно лишенного хоть маленького светильника, его света достаточно, чтобы озарить путь. Все дороги хороши, даже плохие. И все личные судьбы хороши, если каждый будет следовать своей с настоящей искренностью. Остальное от Бога. Имейте доверие и идите вперед. Примечание. По какой бы дороге вы ни шли, главное – это горячее стремление к истине. Бог знает тайны вашего сердца и для него не важно, что вы идете по неправильному пути. Нужна только ваша искренность. Он сам опять выведет вас на правильную дорогу. Известно, что нет ни одного пути без ошибок. Каждый думает, что его часы хорошо идут. На самом деле никто не знает точного времени. Это не мешает работать. Жизнь Рамакришны – Страница 647. Конец примечания. Насколько материнский глаз Рамакришны, как и глаз самой матери, умел со снисходительностью проникнуть, понять и направить сметенные сердца самых потерянных из его детей, показывает достойная францисканской легенды истории его отношений с актером Гиришчандрой Кхошем. Великий актер и драматург был пьяницей и гулякой, восставшим против Бога, несмотря на то, что из-под его гениального пера временами выходили прекрасные религиозные произведения. примечание. Одно из них было переведено с бенгальского на английский «Искание бесконечного». Его считает величайшим из драматургов Бенгалии с классических времен Калидасы. Конец примечания. Но в его глазах это была лишь игра. Он не видел того, что с первого взгляда пости Рамакришна, что он сам был игрою Бога. Он услышал о Парамахансе. Ему хотелось посмотреть на него, как на какого-нибудь диковинного зверя на ярмарке. Он был пьян, при первой встрече он оскорбил его. Рамакришна спокойно и насмешливо сказал ему, «По крайней мере, пейте во славу Бога, может быть, он тоже пьет». Пьяница, разенув рот, воскликнул, «Откуда вы это знаете? Если бы он не пил, как бы он мог создать этот сумбурный мир?» Гириш был потрясен когда он ушел, Рамакришна тихо сказал своим изумленным ученикам: Он очень благочестив господу примечание благочестив в том полном смысле, которого мы все время придерживаемся в этой книге преданный богу, отдавшийся ему целиком конец примечания По просьбе гириша Он пошел посмотреть на его игру в театре в Калькутте. Примечание. К концу 1884 года он присутствовал на одном из первых представлений Чайтаньи Лила и видел в 1885 году четыре или пять других пьес Гириша, среди них театрализованную жизнь Будды. Конец примечания.